Глава восьмая. Коза, БА-112. 1935 год. Я плыву на борту козы. Бог памяти моей, я до сих пор помню этот ботик. И его владельца, манги большого, или, как его еще называли, манги певчего тюленя, или попросту старого манги с острова Мауной. Он был бы как это называлось у нас в Брейда Фьорде жил совершенно один на одном из самых маленьких заселенных западных островов недалеко от побережья Скардстренд. У него были пара-тройка овец и отличная нефтяная цистерна огромного размера, которую он нашел на берегу и угрохал три недели, чтобы перетащить ее через весь свой островок на восточный берег, где у него стояли лодки, из чисто мужского упрямства. Ему оказалось достаточно наполнить эту цистерну лишь один раз — хотя топлива он жрал много. Кое-кто говорил, будто он сам хлебал эту черную жижу, чтобы язык смазать. Ведь Манги только и знал, что разъезжать на своей лодке, как говаривали работники у нас на Свепнейр, за кофейком. Он отличался от других отшельников тем, что вообще не мог находиться в одиночестве. Он жаждал побыть с другими и выдумывал для этого разные предлоги. «Тебе бичевы, нать, а то у меня есть, на острову нашел. «Ну ладно, тогда я кофейку попью». Манги всегда уничтожал сдобу в большом количестве. Но его везде привечали, ведь он был просто кладезем новостей. То у него гаги начинали откладывать яйца прямо в доме. «Я им в гостиной место соорудил, сейчас они уже гнёзды вить начали». Тут тюлени становились настолько ручными, что ему стоило только лечь водоросли на взморье и громко запеть, как они уже спешили за ним. Манги был высокого роста, безбородый, гладкокожий, сочным закатным цветом на щеках, которые у него были нежнее, чем пух на груди у Кайры. Соленый морской ветер отбил этот сухарь до полной мягкости. Один глаз у него всегда был выпучен, на его лице застыло выражение, с каким слушают рассказ, в который трудно поверить и все же верят. Ведь Манге был настолько легковерен, что даже собственные преувеличения принимал за чистую монету. Голос у него был слегка визгливый, слегка ноющий. Он выплевывал слова, будто выбитые зубы. «Я тут решил выращивать собственный кофейок. Весной несколько зёрен садил у сарая, но пока ничего не выросло». У Манги была лодка, маленький бот красивой формы, который вообще-то назывался «Гроза БА-112». Но однажды ребята с острова Рувой взяли смолу и кисть, и пока хозяин сидел в доме и цедил кофе сквозь кусок сахара, они исправили название. А Манги ничего не заметил и так и продолжал разъезжать по всему фьорду на козе БА-112. Однажды в воскресенье поздней осенью он приехал к нам, бодрый после поездки по морю, пил кофе, рассказывал истории. Я это хорошо запомнила, потому что тогда отец прислал мне из столицы новое платье в крупную клетку с белыми манжетами. В то воскресенье мне впервые позволили надеть его, и я чувствовала себя лупоглазой куклой. Когда начало смеркаться, мы запустили новую «Динамо-машину», и Манги уставился на полующую над столами электролампочку. Он раньше не видел электричества? «Не-не, у меня дом такая есть». «У тебя на Мауной есть динамо-машина?» «Да-да». «Но на Мауной никогда не видно огня», заметил работник Скарпи, трезвый реалист севера. «Ну, тогда я сегодня вечером вам зажгу, тогда увидите». Вечером хозяйский дом на Мауной пылал. Огненные языки вздымались на небывалую высоту, четко отражались в спокойном море, их было видно далеко по всем островам. А вот Манги никто больше не видел. Он на своей козе уплыл на запад, в открытое море.